Глава тридцать С болью в душе. Лира. «Хильда, так правильно?» — обратилась я к смотрительнице дома, складывая дрова в очаг. «Подожди, вот тут немного не так!» — поспешила она ко мне, поправляя одну из бревен. «Видишь, должно быть пространство, иначе не разгорится!» Внимательно наблюдая за действиями, женщины кивнула. «Все чаще я думала о своем возвращении домой!» Мне чертовски хотелось сбежать из этого места, но я не представляла, как. Если бы попала сюда через какие-нибудь врата, как описывается во многих книгах, или через пресловутую кроличью нору, то обязательно попыталась бы найти обратный путь. Но все было намного сложнее. Возможно ли, что в ледяных водах скрывалась дорога домой? Сомневаюсь. Скорее, там могла таиться моя смерть. Каждый день я ходила к берегу моря, вглядываясь вдаль. Помнила предупреждение Давира, поэтому близко к воде не приближалась. К тому же за короткое время изучения водной глади мне несколько раз удавалось увидеть скользящее по поверхности змеиное тело или же рябь, явно дающее понимание, что совсем близко, ожидая очередную жертву, притаился голодный монстр. Я чувствовала себя пойманной в ловушку. В этом мире у меня почти никого не было. Только Хильда и Стель находились рядом и старались поддержать. Я была безмерно благодарна им, ведь они стали единственными, кому я могла довериться и открыть душу. Отчаянно стараясь не думать о громовержце, выкинувшем меня словно уличную кошку, я загружала себя работой, стараясь хоть чем-то помочь женщинам, а заодно освоить новые навыки. Мне нужно было учиться выживать в катарисе, ведь неизвестно, как жизнь сложится дальше». Игнорируя возмущение смотрительницы дома, которая при каждом удобном случае напоминала о все еще не до конца заживших ранах, я готовила еду, топила очаг, убирала наш новый дом и даже освоила топор, самолично подготавливая дрова. К слову, последнее занятие продлилось недолго, так как, к моему удивлению, подхватились двое парней, и уже к вечеру того же дня дворник был заполнен рубленными поленьями. Для меня оставалось секретом, с каких пор мужчины стали вести себя столь сдержанно и услужливо, но я искренне радовалась таким переменам. Возможно, это начало чего-то нового. Наблюдая за тем, как они ведут себя, отмечала, что женщин перестали унижать и требовать близости. Во всяком случае, я не наблюдала подобного. Казалось, постепенно жизнь налаживается. Катарис уже не виделся мне таким враждебным. Прошло совсем немного времени, а изменения были налицо. И лишь одно меня мучило. Никак не удавалось справиться с разбитым сердцем. Вновь и вновь напоминала себе, что я почти не знала Видара. Что он относился ко мне, как к постельной игрушке, но легче не становилось. Изнывающая душа рыдала кровавыми слезами, как будто потеряла нечто очень важное. Я засыпала с мыслями о нем и просыпалась, представляя разноцветные глаза шрамированного варвара. Несколько раз меня выдергивало из сна, сердце заходилось в бешеном ритме. Казалось, будто он здесь, в моей комнате, будто смотрит на меня, ожидая, пока я его замечу. Но во мраке ночи никого не было. Спальня оставалась пустой, лишь мое рваное дыхание хрипами отражалось от деревянных стен. Я ненавидела этого мужчину всей душой. Он вывернул мое сердце наизнанку, лишил покоя, заставил страдать. И все же в толпе я искала его взгляд. Надеялась хоть на мгновение увидеть Асура, в глубинах глаз которого мерцали молнии. «Думаешь, он ее совсем выкинул?» — раздался шепот за спиной. «Мне казалось, что востребованная здесь пока выздоравливает». «Ты чего, действительно не слышала?» — ахнула вторая. Он на площади заявил, что отказывается от дара народа. «Видимо, не впечатлило хихикнула говорящая, а я сжала пальцы в кулаки, больше всего желая вздернуть эту неравнодушную из за волосы. «Так неудивительно», — вновь зашушукала первая. «Она же дикая, противится самому Асуру, это надо чокнутой быть. Думаю, ему просто надоело бороться с ней каждый раз, когда захочется покрыть женщину». «Может, он вновь начнет приглашать к себе нормальных девушек?» — кокетливо хихикнула одна из сплетниц. «Они серьезно?» «Сделали изменять тему для обсуждений?» Скрипнув зубами, уже намеревалась повернуться и высказать этим безмозглым курицам все, что думаю. Но ладонь Хильды легла на мою сжатую в кулак руку, и женщина качнула головой. «Девушки!» — поднялась она, подбоченившись. «Вам заняться нечем!» — рыкнула на них. «Раз есть время языки проветривать, встали, оделись и пошли в свинарник. Его давно следовало почистить». «Хильда!» — завыли сплетницы в один голос. «Потом от этого смрада не отмоешься!» «Вы тут и сами вонь развели похуже свиней! Отправляйтесь как сородичам Услышу еще раз, что сплетничаете! Переселитесь туда жить! Ишь, змеюки!» — шикнула она. Кинув на меня недовольные взгляды, девушки фыркнули и вышли из обеденной комнаты, оставляя нас со смотрительницей дома одних. «Благодарю!» — благодарно кивнула я. «Дитя, не обращай внимания на злые языки!» — погладила меня по плечу женщина. «И не держи зла на Асура! Ты растерялась, попав на нашей земли, а он испугался твоей близости. И дураку понятно, что этот ледяной громовержец растаял!» «Глупости!» — отмахнулась я, не желая даже слушать. Да ему время!» — не унималась Хельда. «Ему нужно осознать свои чувства и то, кем он стал!» Пусть осознает все, что хочет, а потом катится за... Ам... Кваргом! Ему там самое место!» Буркнула в ответ. «Милая, ты просто многого не видишь, ослепленной обидой. И тебя можно понять», — тепло улыбнулась женщина. «Знаешь, когда на моей памяти Ассур вел себя так по-человечески?» «Когда?» — вздернула я бровь. «Никогда!» — пожала она плечами. «Он только осваивается!» «Давай закроем тему». Чувствуя, как больно сжимается сердце, а робкая надежда поднимает голову, попросила я, забивая на корню ненужные чувства. «Как наш больной? Он еще не пришел в себя?» бьорн тяжело вздохнула Хильда. «Этому мужчине крепко досталось. Хвала богам, что он остался жив». «Пусть быстрее просыпается», — кивнула в ответ. «Я чувствую вину, он пострадал из-за меня. Возможно, если бы Варк не отвлекся на него...» Видар бы не успел, закончила за меня Хильда. И все же мне не дает покоя один вопрос, кто отправил его к тебе. Что если мы зря выхаживаем этого человека, и он намеренно вывел тебя из дома? Тогда бы он просто убежал, как только перед нами появился зверь. Тут же отмела я эти мысли. Прекрати на него наговаривать, чуть прищурившись, осмотрела женщину с головы до ног. К тому же, думаешь, я не видела, как ты на него смотришь? «Вы ведь знакомы?» «Конечно, я тут всех знаю», — кивнула Хильда. «Катарис маленький. Он тебе нравится?» В ответ получила робкий кивок. «Бьерн один из охотников. Он мне всегда казался хорошим человеком», — заливаясь румянцем, произнесла она, в глазах женщины притаилась печаль. «Ты сама сказала, что он сильно пострадал, но идет на поправку. Совсем скоро твой охотник очнется. Не расстраивайся». Теперь пришла моя очередь подбадривать Хильду. Главное, потом держи его крепче. В ответ женщина хихикнула, словно влюбленная школьница, краснее пуще прежнего. «Я пойду к нему, а тебе советую прогуляться. Сегодня на рассвете из восточной Сарии приехали торговцы. Думаю, ты сможешь найти что-нибудь, что поднимет твое настроение. А вечером состоится праздник в честь восстановления торговых связей». «Тебе пора б развеяться, моя дорогая».